11 октября. Свежее утро. Завершив обход, я вышел во двор. Не смог обнаружить ничего особенного и пустился в направлении дома доброго доктора. Когда я трусил по дороге, услышал знакомый голос из маленькой рощицы справа от меня. «Вон, сэр, та самая собака!» «Как ты можешь быть уверен?» – прозвучало в ответ. «Я записал некоторые приметы, и они совпадают. Он также прихрамывает на левую переднюю лапу. У него тоже порвано правое ухо. Старые боевые раны». Разборки с глупым парнем в Весты-Индии. Очень давно. Конечно, это беседовали великий детектив и его компаньон. «Вот молодец!» — услышал я. «Хороший пес! Славный пес!» Я вспомнил свое вчерашнее представление, замахал хвостом и постарался принять самый дружелюбный вид. «Славный пес!» — повторил великий детектив. Покажи нам, где ты живешь. Отведи нас домой. С этими словами он погладил меня по голове. Его руки были гораздо теплее, чем у вчерашнего джентльмена. Домой. Теперь иди домой. Припомнив серую метелку в колодце, я привел их к дому Морриса и Макаба. Подождал вместе с ними на крыльце, пока не услышал приближающиеся шаги в ответ на их стук. Тогда я убежал и срезал дорогу по прямой к склепу графа. Результат получился интересный. И стал еще интереснее, когда я провел линию оттуда до дома доброго доктора. После этого я провел еще несколько линий и получил тот же результат.